Этот момент требует пояснения. Дело в том, что определенная социологическая мысль уподобила эстетическую дистанцию экстатическому созерцанию красоты, которая скрывает социальные основания художественного производства и его рецепции, и таким образом препятствует критическому осознанию реальности и способов воздействовать на нее. Но подобная критика упускает то, что составляет принцип этой дистанции и ее действенности. Подвешивание какого-либо определимого отношения между замыслом художника, чувственной формой, представленной в каком-либо пространстве искусства, взглядом зрителя и состоянием сообщества. Эмблемой подобного разъединения в то время, когда Руссо писал свое письмо о зрелищах, могло бы быть одно внешнее, безобидное описание античной скульптуры, а именно описание Винкельманом Бельвендерского торса. Разрыв с репрезентативной парадигмой, производимой в этом анализе, проходит по двум линиям. Во-первых, эта статуя лишена всего, что в репрезентативной модели позволяло определить одновременно выразительную красоту фигуры и ее образцовый характер. У нее нет рта, который мог бы что-то сказать. Нет лица, которое могло бы выразить чувства. Нет членов, которые могли бы выполнить некое действие. Однако Винкельман решил сделать из нее статую героя, более чем деятельного, статую Геркулеса, героя 12 подвигов. Но он описал Геркулеса на отдыхе, которого боги после его трудов приняли в свой круг. И именно из этого праздного персонажа он делает образцовый пример греческой красоты, являющейся дочерью греческой свободы, утраченной свободы народа, которому было незнакомо разделение искусства и жизни. Значит, статуя выражает жизнь народа подобно празднику Руссо, Но народ этот теперь вычтен, представлен лишь этой праздной фигурой, которая не выражает никакого чувства и не вдохновляет на подражание. Здесь проходит вторая линия, статуя изъята из любого континуума, который гарантировал бы наличие причинно-следственного отношения между замыслом художника, типом зрительской рецепции произведения и определенной конфигурацией коллективной жизни. Таким образом, в описании Венкельма. Дана модель парадоксальной действенности, реализуемой не через прибавку выразительности или движения, но, напротив, через вычитание, безразличие или крайнюю пассивность. Не через укоренение в некой форме жизни, но через дистанцию между двумя структурами коллективной жизни. Именно этот парадокс должен будет развивать Фридрих Шиллер в письмах об эстетическом воспитании человека, определяя эстетическую действенность как действенность подвешивания. Свойственный опыту игровой инстинкт нейтрализует оппозицию, традиционно характеризовавшую искусство и его укорененность в обществе. Искусство определялось активным наложением формы на пассивную материю, что делало его частью социальной иерархии, в соответствии с которой люди активного ума господствуют над людьми материальной пассивности. Чтобы символически обозначить подвешивание этой традиционной согласованности между структурой художественного действия, и структуры иерархического мира. Шиллер описывал уже не тело без головы, но голову без тела, Юнону Людовизи. Она также характеризуется крайним безразличием, полным отсутствием забот, воли и намерений, нейтрализующим оппозицию активности и пассивности. Этот парадокс определяет конфигурацию и политику того, что я называю эстетическим режимом искусства, в противоположность режиму репрезентативного опосредования и режиму этической непосредственности. Эстетическая действенность в собственном смысле означает действенность подвешивания всякой прямой связи между производством форм искусства и производством определенного воздействия на определенную публику. Статуя, о которой говорит нам Винкельман или Шиллер, была фигурой божества, элементом религиозного и гражданского культа. Но она больше ими не является. Она больше не олицетворяет никакую веру И не воплощает собой ничто общественно значимое. Она не исправляет нравы и не мобилизует тела. Она обращена не какой-либо конкретной аудитории, а лишь к анонимной, неопределенной аудитории посетителей музеев и читателей романов. Она представлена им так же, как флорентийская Мадонна, сцена из голландского кабачка, ваза с фруктами или лоток с рыбой, так же, как поздние рейдимейды, переделанные товары или сорванные афиши. С определенного момента эти произведения оказываются отделены от тех форм жизни, которые обеспечили их производство, от более или менее мифических форм коллективной жизни греческого народа и от нововременных форм анархического, религиозного или аристократического господства, которые определяли назначение продукции изящных искусств. Двойная темпоральность греческой статуи, которая принадлежит музейному искусству, Именно потому, что прежде она не имела к нему отношения, будучи частью гражданских церемоний прошлого. Определяет двойное соответствие разделения и неразделений между искусством и жизнью. Именно потому, что музей, понимаемый не просто как некое здание, а как форма распределения общего пространства и особый моду зримости, складывается вокруг скульптуры, предназначенной для других целей. Он впоследствии сможет придать ей форму вещи профанного мира. И именно поэтому он может в наше время вместить в себя способы движения информации и формы политических дискуссий, противостоящие господствующим способам подачи информации и обсуждений общих дел.